Спокойная пауза 1975 год и начало 1976 были относительно спокойными. В ГДР и ФРГ вышла моя совместная книга с Веселем. В ней излагалась моя концепция логики. Весель сделал перевод на немецкий и несколько дополнений и комментариев. Меня даже выпустили по его приглашению в Восточный Берлин на две недели. Я написал большую работу по логике, в которой изложил мою теорию кванторов, логику предикатов. Она должна была войти в сборник статей по логике советских авторов, подготовленной для публикации в США. После 1976 года Статью из сборника изъяли, и ее напечатали лишь в 1983 году. В это же время я переработал для издания на немецком и английском языке мою книгу «Логическая физика». На немецком языке она вышла в ГДР в 1975 году, а на английском лишь в 1983 году. Западные логики поступали в отношении моих логических исследований в удивительном согласии с тем, как это требовалось советским властям и их помощникам, моим бывшим коллегам. Лишь несколько лет спустя один мой хорошо осведомленный знакомый рассказал мне об одном обстоятельстве, благодаря которому меня на короткое время вроде бы оставили в покое. Дело в том, что какие-то части моей рукописи все-таки попали в руки КГБ. В таких случаях тексты передаются на экспертизу особым лицам, сотрудничающим с КГБ и работающим в соответствующих сферах науки и культуры. Мои рукописи рецензировали для КГБ какой-то писатель и какой-то социолог. Недавно мне сообщили, что этим экспертом-социологом был Замушкин, послуживший одним из прототипов для персонажа, зияющих высот по имени социолог. Согласно заключению этих экспертов, мое сочинение не имело никакой научной и литературной ценности, и что в случае публикации на Западе, а это, по их мнению, было маловероятно, Книга не будет иметь никакого успеха. Очевидно, это успокоило лиц, ответственных за профилактические меры в отношении меня. В отношении меня решили сделать некоторые послабления. Меня даже наградили медалью в числе немногих сотрудников института в связи с юбилеем Академии наук, как я об этом писал выше. Мои тайные рецензенты были близки к истине в одном. Шансов напечатать книгу на Западе у меня было ничтожно мало. Потом наши друзья, предпринимавшие попытки издать книгу, рассказывали, что все русскоязычные издательства отказались издавать ее, включая издательство «Имкопресс», контролировавшееся Солженицыным. Последнее в особенности – заболевший комплексом бога Солженицын не мог допустить появления другого писателя, который мог бы составить ему конкуренцию. Пропавшие части исправления и дополнения В 1975 году обнаружилась пропажа двух частей книги. Одна из них называлась «Сказка о Москве», а другая «Исповедь о Чепенце». Человек, который должен был переправить их на Запад, клялся, что он их передал там своему знакомому с просьбой переслать моим друзьям. Но те рукописи не получили. Я предполагаю, что этот человек либо передал рукописи в КГБ, либо... уничтожил их из страха быть схваченным с ними. Я решил восстановить их в виде самостоятельных книг. В результате в 1975-1976 годах я, восстанавливая первую из упомянутых потерянных частей, написал книгу «Светлое будущее», а, восстанавливая вторую, книгу «Записки ночного сторожа».